В этой главе мы видели, как менее чем за полстолетия изменились представления людей о природе, формировавшиеся не одну тысячу лет. Начало этим изменениям положили, открытое хаблом расширение Вселенной и сознание незначительности нашей собственной планеты среди огромных просторов Вселенной. По мере того, как множились экспериментальные и теоретические результаты, становилось все более ясно, что у Вселенной должно быть начало во времени. Наконец, в 1970 году мы с Пенроузом доказали это, исходя из общей теории относительности Эйнштейна. Из нашего доказательства следовало, что общая теория относительности представляет собой неполную теорию, в ней нет ответа на вопрос «как возникла Вселенная», потому что, согласно теории относительности, все физические теории, в их числе и она сама, нарушаются в точке возникновения Вселенной. Однако общая теория относительности и не претендует на роль полной теории. Теоремы о сингулярности на самом деле утверждают лишь, что на некой очень ранней стадии развития Размеры Вселенной были очень малы, настолько, что тогда могли быть весьма существенными мелкомасштабные эффекты, которыми занимается уже другая величайшая теория XX века – квантовая механика. Итак, в начале 70-х годов нам пришлось своих исследованиях Вселенной переключиться с теорией чрезвычайно большого на теорию крайне малого. Этой теории, квантовой механике, будет посвящена Следующая глава. А затем мы перейдем к обсуждению того, как эти две частные теории можно было бы объединить в единую квантовую теорию гравитации. 4. Принцип неопределенности Под влиянием успеха научных теорий, особенно Ньютоновской теории тяготения, У французского ученого Пьера Лапласа в начале XIX века выработался взгляд на Вселенную как на полностью детерминированный объект. Лаплас полагал, что должен существовать набор научных законов, которые позволяли бы предсказать все, что может произойти во Вселенной, если только известно полное описание ее состояния в какой-то момент времени. Например, Если бы мы знали положение Солнца и планет, отвечающие какому-то моменту времени, то с помощью законов Ньютона мы могли бы вычислить, в каком состоянии оказалась бы Солнечная система в любой другой момент времени. В данном случае детерминизм довольно очевиден, но Лаплас пошел дальше, утверждая, что существуют аналогичные законы для всего, в том числе и для поведения человека. Доктрина научного детерминизма встретила сильное сопротивление со стороны многих, почувствовавших, что этим ограничивается свободное вмешательство Бога в наш мир. Тем не менее, эта идея оставалась обычной научной гипотезой еще в самом начале нашего века. Одним из первых указаний на необходимость отказа от детерминизма стали результаты расчетов двух английских физиков Джона Релея и Джеймса Джинса, из которых следовало, что горячий объект, типа звезды, должен все время излучать бесконечно большую энергию. Согласно известным тогда законам, горячее тело должно в равной мере излучать электромагнитные волны всех частот, например, радиоволны, видимый свет, рентгеновское излучение. Это означает, что должно излучаться одинаковое количество энергии и в виде волн с частотами от 1 до 2 миллионов миллионов волн в секунду, и в виде волн, частоты которых находится в интервале от 2 до 3 миллионов миллионов волн в секунду. А поскольку разных частот бесконечно много, полная излучаемая энергия должна быть бесконечной. Чтобы избавиться от этого явно абсурдного вывода, немецкий ученый Макс Планк, 1900 году принял гипотезу, согласно которой свет, рентгеновские лучи и другие волны не могут испускаться с произвольной интенсивностью, а должны испускаться только некими порциями, которые Планк назвал квантами. Кроме того, Планк предположил, что каждый квант излучения несет определенное количество энергии, которое тем больше, чем выше частота волн. Таким образом, при Энергия одного кванта может превышать имеющееся количество энергии, и, следовательно, высокочастотное излучение окажется подавленным, а интенсивность, которой тело теряет энергию, будет конечной. Гипотеза квантов прекрасно согласовалась с наблюдаемыми значениями интенсивности излучения горячих тел, но что она означает для детерминизма, было неясно до 1926 года, когда другой немецкий ученый Вернер Гейзенберг сформулировал знаменитый принцип неопределенности. Чтобы предсказать, каким будет положение и скорость частицы, нужно уметь производить точное измерение ее положения и скорости в настоящий момент. Очевидно, что для этого надо направить на частицу свет. Часть световых волн на ней рассеется, и таким образом мы определим положение частицы в пространстве. Однако точность этого измерения будет не выше, чем расстояние между гребнями двух соседних волн, и поэтому для точного измерения положения частицы необходим коротковолновый свет. Согласно же гипотезе Планка, свет невозможно использовать произвольно малыми порциями и не бывает меньшей порции, чем один квант. Этот квант света внесет возмущение в движение частицы и непредсказуемо изменит ее скорость. Кроме того, чем точнее измеряется положение, тем короче должны быть длины световых волн, а следовательно, тем больше будет энергия одного кванта. Это значит, что возмущение скорости частицы станет больше. Иными словами, чем точнее вы пытаетесь измерить положение частицы, тем менее точными будут измерения ее скорости и наоборот. Гейзенберг показал, что неопределенность положения частицы, умноженная на неопределенность в ее скорости и на ее массу, не может быть меньше некоторого числа, которое называется сейчас постоянной планка. Это число не зависит ни от способа, которым измеряется положение или скорость частицы, ни от типа этой частицы, то есть принцип неопределенности Гейзенберга является фундаментальным, обязательным свойством нашего мира. Принцип неопределенности имеет далеко идущее следствие, относящиеся к нашему восприятию окружающего мира. Даже по прошествии более 50 лет многие философы так окончательно и не согласились с ними, и эти следствия до сих пор остаются предметом споров. Принцип неопределенности означал конец мечтам Лапласа о научной теории, которая давала бы полностью детерминированную модель Вселенной – В самом деле, как можно точно предсказывать будущее, не умея даже в настоящий момент производить точное измерение состояния Вселенной?